Надой мексиканец весело вошёл в офис и, поздоровавшись с Генри, протянул счёт, чтобы тот расписался. Раздался телефонный звонок. Роджер поднял трубку. "Это я, Джозеф". Он слышал иныс погны головы своего друга. "Быстро приезжай в посольство и позвони мне. Прямо из кабинета пошла. Ты знаешь, по какому телефон?" Роджер бросил трубку. Что-то случилось опять, подумал он. "Я скоро вернусь", закричал Роджер. Посольство было через улицу. Он вышел через второй задний дверь как раз в тот момент, когда к двери офиса подошёл ещё один человек с довольно большой посылкой. На этот раз мисс Сэммерс даже не стала спрашивать Генри, она знала этого человека в лицо. Последовавший щелчок и дверь открылась. Вышедший Если он поздоровался с мисс Санрс. В этот момент Генри увёл Хуана в свой кабинет. По традиции здесь не должны были видеть никаких посетителей. Все работает, спросил пришедший с посольства. Все на месте, поклонилась мисс Санрс. Это посылка из посольства, передал вошедший для мистера Робинсона. Спасибо, она взяла посылку. Выпейте кофе. Нет, я тороплюсь. Он довольно быстро пошёл к дверям и вышел из офиса. Странный он какой-то, сказала ничего не понимающая мисс Сарнрс. Всегда такой разговорчивый, а сегодня даже не стал пить кофе. Она подняла посылку. Тяжёлая, подумала она. И это была её последняя мысль. Уже переходивший улицу Робинсон, Послышав страшный взрыв, обернулся. Во всех окнах их офиса бушевало пламя пожара. Он раскрыл рот и вдруг обнаружил, что не может даже кричать. Глава 13. В летние месяцы ночи в Москве бывают прозрачными. Если в Санкт-Петербурге они белые, то здесь они какие-то бело-голубые, словно перемешанные пополам с петербургскими. В ночной призрачности города все здания теряют свои чёткие очертания, обретая контуры расплывчатых пятен на фоне туманного диска свет лунный. Майор Максимов нормально не спал уже третий суд аналитический материал, который он должен был подготовить совместно с двумя другими сотрудниками, был нужен самому директору службы внешней разведки. И вот уже третьи сутки они добросовестно просматривали массу материалов, готовя заключительный раздел из справки. Максимов не понимал, для чего нужна подобная спешка, если полгода назад они уже готовили подобный материал по просьбе Министерства иностранных дел. На вопросы свои он предпочитал держать при себе, четко и внимательно проверяя все бумаги, по которым готовился итоговый отчет. Положение было достаточно сложным, несмотря на отчаянные усилия кубинского народа, несмотря на весь энтузиазм и революционную сознательность трудовых масс. Экономика страны, ориентированная в предыдущие четверть века, На интеграции мировая система социализма терпела крах. После развала единой системы экономического содружества социалистических стран в Кубе пришлось очень плохо. Особый гей было труднее всех. Главный поставщик нефти на остров и главный покупатель сахара Советский Союз просто перестал существовать. Это была катастрофа даже не экономическая и не идеологическая. Это было крушение Вселенной, в которой существовала звезда Кубы. Крах всего, с чем миллионы кубинцев связывали надежды на лучшую жизнь. После распада Советского Союза стало ясно, что путь выбранной Кубой 30 с лишним лет назад не самый лучший. Положение осложнялось непрекращающимся торговым бойкотом со стороны великого северного соседа Соединённых Штатов Америки. Вот уже столько лет те впиливо ожидающих гибели вольнолюбивого острова у своих берегов.